рано или поздно, но вы попадете под власть кого-то из нас. На вашем месте я молился бы, чтобы это был не орден. Те страны, которые не согласятся капитулировать перед Харой, будут блокированы до тех пор, пока мы не найдем время их завоевать или пока этого не сделает орден. Всем остальным будет запрещено вести с вами торговлю под угрозой обвинения в государственной измене. И вам не позволено будет проводить торговые караваны через земли, принадлежащие нам. Возможность сдаться, которую я вам сейчас предоставляю, имеет свои преимущества. На сегодняшний день я не требую никаких контрибуций. Но если придется воевать, условия сдачи будут гораздо более жестокими. Каждый житель завоёванных нами стран будет 30 лет выплачивать тройной налог. На вашем месте я подумал бы, справедливо ли наказывать будущие поколения за ваши нынешние ошибки. Соседние страны будут процветать, а вы, наоборот, нестичь с каждым годом. Конечно, постепенно начнется подъем, но вы, боюсь, не доживете до этого дня. И учтите, я твердо намерен стереть с лица земли палачей именующих себя имперским орденом. Если у кого-то хватит глупости не просто попробовать остаться в стороне, а присоединиться к Ордену, он разделит его судьбу. Пощады не будет никому. Вам это с рук не сойдет, — раздался чей-то голос. Мы вас остановим. Срединные земли раздроблены и не могут объединиться вновь. Иначе я присоединился бы к вам. То, что было, произошло и уже не вернется. Но дух срединных земель будет жить в тех из нас, кто чтит цели, ради которых они были созданы. Мать-исповедница обязала срединные земли вести беспощадную войну с тиранией Имперского ордена. На сегодняшний день единственный способ выполнить ее приказ сдаться от а присоединиться к Имперскому ордену означает предать все, ради чего существовали срединные земли. Отряд галлианских солдат под предводительством самой королевы Галии догнал тех, кто устроил резню в Обесинии, и истребил всех до последнего. Королева доказала, что орден можно победить. Он помолчал. Я обручён с королевой Галии Кэлин Амнал, и ее народ присоединился к моему. Это лишнее доказательство тому, что я не потерплю преступных деяний. Даже если они совершены дхярианскими войсками, Галия и Дхара будут первыми, кто объединится в новый союз. А наша женитьба покажет всем, что это будет союз, основанный на взаимном уважении, а не на крови и жажде власти. Королева не меньше, чем я, стремится уничтожить имперский орден, и она доказала это мечом. Когда магистр Рал закончил речь, и толпы в зале и на балконах Снова послышались вопросы и требования кое-что уточнить. Хватит, рявкнул магистр, и все тут же умолкли. Я услышал все, что хотел услышать, и сказал все, что намеревался сказать. И не стоит впадать в заблуждение, думая, что я проявлю снисхождение к бывшим народам Срединных земель. Его не будет. До тех пор, пока вы не сдались, мы рассматриваем вас как потенциальных врагов. и обращаться с вами намеренно соответственно. Ваши солдаты должны немедленно сложить оружие, и им, так же как и вам, запрещается покидать ваши дворцы, которые в настоящий момент окружены дхрианскими войсками. Каждый из вас отправит к себе на родину гонцов, которые передадут вашим правителям то, что я вам сегодня сказал. И не пытайтесь испытывать мое терпение. Промедлив Вы рискуете потерять все. Магистр обвел взглядом балконы. Я не утверждаю, что будет легко. Перед нами враг, не знающий милосердия, такой же, как те твари, что висят на кольях у ворот. Их натравили на нас. Не забывайте о постигшей их участи, когда будете принимать решение. Если же вы предпочтете объединиться с имперским орденом, я надеюсь, что духи в мире мертвых Будут к вам более милосердны, чем я в этом. Ступайте!